Глава одиннадцатая. Приют стоял в окружении вековых деревьев. Я вылезла из джипа, огляделась и медленно пошла по дорожке к дому, который виднелся вдали. Удивительно, но в 15 минутах езды от столицы России я увидела деревенский пейзаж. Не хватает только кур, коровы и коз. му му раздалось слева. Я повернула голову и остановилась. За забором бродили две буренки. В отдалении виднелся коровник, из которого высовывалась голова с рогами. Удивившись увиденному, я пошла вперед и заметила кур. Те расхаживали по своей территории. — Вы, Танюша? — закричала худенькая девушка в длинном платье с широким поясом. Я ускорила шаг. — Да, бегу! «Я никуда не тороплюсь», — засмеялась незнакомка. «Уже говорила об этом вашему Дмитрию». Коровы и куры удивили меня, но тонкая талия пенсионерки, которая перевалила на девятый десяток, ввергла меня в изумление. Я приблизилась к Серафиме Никитишне и увидела, что лицо у нее отнюдь не юной девушки». Но и на глубоко пожилую даму директриса никак не походила. Лицо у нее шестидесятилетней, фигура 18-летний. Хотя некоторые выпускницы школ похожи на слонов. Например, Таня Сергеева. Я в день получения аттестата была толще Казаковой раза в три. «Входите», — улыбнулась хозяйка интерната. «Осень в этом году теплая, но это осень». К вечеру делается прохладные сыро. «У вас целый зоопарк!» — восхитилась я. «Коровы с курами не простудятся!» «Последние денечки гуляют на воздухе», — объяснила Серафима. «Вскоре переведем всех на зимние квартиры. Еще козы имеются. Мы почти на самообеспечении. Наши дети получают лучшие продукты». Я думала, что все подмосковье плотно застроено коттеджными поселками, сказала я. А здесь сельская идиллия. Вы попали в историческое место, защебетала директор. Семья Казаковых владеет им с начала XIX века. Слышали о профессоре Николае Петровиче, великом русском ученом? К своему стыду нет, призналась я. Серафима закрыла глаза и сделала вдох. «Воздух детства. В моей жизни многое изменилось. Но воздух остался таким, как прежде. Я появилась на свет в самом конце 30-х годов. Вскоре началась война. Отец и мама ушли на фронт. Меня оставили с бабушкой. Та в 42-м году внезапно умерла. Меня могли отправить в приют. И что там с ребенком было бы? Война, голод. Я бы точно не выжила. Меня спас родственник Михаил Олегович Казаков. Забрал сироту к себе. В интернат луч света. Серафима открыла дверь в дом. Входите. Мой кабинет — первая дверь по коридору. Вешайте курточку в гардеробе. Не волнуйтесь, здесь никогда ничего не пропадает. Сейчас расскажу все о нас. Из уст моложавой старушки полился рассказ. В начале XIX века Николай Петрович Казаков, владелец гимназии, добился от своих воспитанников успехов по всем предметам, которые там изучали. Математика, философия, естественные науки, латинский, греческий языки, рисование, музыка, танцы, гимнастика — Закон Божий. Всё нравилось гимназистам. Мальчишки учились с восторгом. Заведение работало как пансион. Дети жили в нём и чаще всего туда отдавали не очень нужных наследников. О противозачаточных таблетках женщины в те времена даже не мечтали. Они постоянно беременели. Богатые семьи радовались очередному младенцу. А вот... Обедневшие дворяне не испытывали прилива счастья, когда на свет появлялся шестой сын. Отпрысков надо кормить, поить, дать им нужное воспитание. Гимназии тогда были только платные. За обучение приходилось отдавать в год немалую сумму. Многодетность тяжелое испытание для необеспеченной семьи. Очень часто те, кто жил в стесненных обстоятельствах, хорошее образование старались дать старшему сыну. Остальным нанимали домашних учителей, чаще всего студентов. Такие педагоги брали недорого, но и знания давали поверхностные. Помните строки из поэмы Евгений Онегин? Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше, Свет решил, что он умен и очень мил. В гимназии Казакова дети изучали разные науки, и для поступления туда следовало сдать экзамен. Принимали не так много ребят. Все они учились бесплатно. А потом поражали преподавателей Московского университета глубиной своих знаний. В конце XIX века Казаков написал книгу, в которой изложил свои основные принципы. «Не заставлять учиться, не наказывать телесно, в первый год понять, к чему склонен ребенок и развивать его в этом направлении. Не всем дано стать математиками, но поэт тоже нужен людям», — писал Казаков. «Сейчас идеи педагога не кажутся революционными». Но в XIX веке, когда применение РОСК к неуспевающим считалось необходимым, слова о том, что надо выяснить склонности гимназиста к той или иной науке, произвели эффект ядерного взрыва. После смерти Николая учебным заведением стал заниматься его сын, потом внук, правнук. Гимназия до сих пор находится в бывшей усадьбе Казакова. «Дом отреставрирован, в нем современная начинка. Принимают как мальчиков, так и девочек. Работают детский сад и ясли. Туда можно записать младенца с шести месяцев». «Чем раньше ребенок начинает жить по правилам Николая Казакова, тем больших успехов он достигнет», — объяснила Серафима. «Давайте покажу вам наши владения». Меня провели по комфортабельным спальням на одного человека. При каждой был свой санузел. Библиотека впечатлила огромным собранием книг. В столовой вкусно пахло свежей выпечкой. Бассейн, спортивный зал, просторные классы на пять человек, кабинеты химии, биологии, информатики, литературы, иностранных языков. Везде современные компьютеры. Дети, которые попадались в коридорах, весело улыбались нам. Совсем маленькие бежали обнимать Серафиму. Чувствовалось, что директрису воспитанники любят и уважают. Вокруг царила хирургическая чистота. На подоконниках буйно цвели герани. Потом нам встретилась парочка девочек с булочками в руках. Они лакомились витушками и о чем-то болтали. В школе, где училась я, Тех, кто лопал на перемене в коридоре бутерброд, жестоко карали. «Свиньи жрут на ходу», — злилась наша классная руководительница. «А люди едят в определенное время и только в столовой. Давайте, дневники, получите двойки по поведению и замечания». Ученица Сергеева боялась на перемене даже леденец за щеку положить. «Понимаете, почему я подумала, что Серафима сделает воспитанницам суровое внушение?» Но директриса заулыбалась. «Вкусно? Угу!» — с набитым ртом ответила одна. «Мне больше нравятся те, что с корицей», — сообщила вторая. «Не лопать на ходу, да?» «Если очень хочется, то можно», — ласково сказала Казакова. «Больше так делать не будем», — пообещала девочка. «И останетесь голодными!» — засмеялась Серафима. «Это неверное решение. У вас растущие организмы, их кормить надо!» Школьницы убежали. «Видите, как работает метод Казакова?» — обратилась ко мне директор. «Я не ругала учениц, не стыдила их, не возмущалась, что они на пол накрошили. Дети сами решили изменить свое поведение. «Ох, Василий Николаевич!» Опять в беду попал.